Глава 38. Утром я поджидал Голикова у супермаркета, где он привык покупать зеленые яблоки. Чтобы не случилось, а внутреннюю программу офисного клерка не сбить, он подсел на сочные плоды, как на сигареты. Так было и сегодня. Олег вышел из магазина, держа в одной руке любимый портфель, а в другой – маленький пакет с яблоками. Явиться с пакетом в банк было ниже его достоинства, поэтому, открыв машину, он стал перекладывать яблоки в портфель. Тут-то я его и настиг, легонько толкнув под локоть. «Витамина вместо никотина?» – с издевкой спросил я, нарываясь на грубость. Олег на секунду опешил. Я выбил из его рук пакет с яблоками, твердые плоды застучали по асфальту, скатываясь под автомобили. «Какого хрена?» – возмутился он, еще не понимая причины моих наглых нападок. И я помог ему. Оксана Трусики в машине не забыла. Он бросил взгляд на свой поцарапанный автомобиль, а когда обернулся, его лицо пылало гневом. Так это ты подстроил. Я помню, ты обещал наставить Траткевич Урага. Мужик сказал, мужик сделал. И как она? Я снова толкнул бывшего коллегу. Олег готов был ринуться в схватку, но портфель мешал ему. Он опустил его на капот автомобиля и вцепился в меня. Завязалась борьба. «Ты подослал пацанов, ты?» – шипел Голиков. «И дал им камеру», – охотно отвечал я, оттаскивая его от машины. Он замахнулся, чтобы ударить меня, но, осознав смысл моих слов, вцепился с новой силой. «Какую еще камеру?» – брызгал слюной он, тряся меня за грудки. «Получилось отличное видео». «Какое видео?» – запаниковал мой противник. «Твой голый зад между ног Оксаны. И еще». «Да я тебя!» Он все-таки ударил меня, я успел заслониться рукой и криво улыбнулся. «Представляю, как эта сцена понравится Раткевичу!» Олег окончательно вышел из себя и яростно замолотил кулаками. Драться он толком не умел, офисный клерк, как-никак. Отбиваясь, я не наносил ответных ударов, ссадины на физиономии противника не входили в мои планы. Если бы Голиков был внимателен, то заметил, что меня больше интересует то, что происходит за его спиной. «Скотина! Подлец!» – сыпал ругательствами он. Наконец, я увидел, что наш план сработал. Лис ловко подменил портфель Голикова на точно такой же и исчез. Я вошел в клинч с противником и зашипел ему в ухо. «Ты хочешь, чтобы запись досталась тебе?» «Мразь!» – продолжал кипититься он. «Меня вышвырнули с работы. Я вынужден вертеться. Предлагаю сделку». «Что тебе надо?» «Средство для жизни». «Сколько?» «Не от тебя, дурак. Ты унизил Роткевича. Я тоже хочу это сделать». Голиков отстранился, странно поглядывая на меня. Я пояснил. раткевич меня вышвырнул с работы. Он и заплатит. Ты передашь мне новые пароли банкоматов для сервисной карты. На сутки. Потом их сменишь». «Да ты обчистишь нас до нитки!» «Не тебя, а раткевича Поправил я и пообещал. «Я буду скромен». Взамен ты получишь видеозапись, которая пока существует в единственном экземпляре». Голиков заколебался. Пришлось напомнить ему о печальной альтернативе. «В противном случае Роткевич сегодня же увидит запись и прощай твоя карьера. Он мстительный и позаботится, чтобы тебя не приняли на работу ни в один банк». «Когда и где?» – решился Олег. «Выскочишь в обеденный перерыв. Я тебя буду ждать». «Несуйся к банку!» «У меня новая машина, ее пока никто не знает». Я показал на белый «Мерседес». Вид дорогой покупки окончательно убедил его, что меня интересуют только деньги. «Черт с тобой!» – согласился Голиков. Я отряхнул его костюм и извинился. «Прости за яблоки». «Да пошел ты!» Он швырнул портфель в машину и сел за руль. Круто развернулся, чуть не задев меня, и укатил на работу. За рулем престижного автомобиля он вновь почувствовал себя хозяином положения. Наверное, обдумывает план, как перехитрить меня, получить компромат и тут же заменить коды доступа к банкоматам. Или дождаться первого снятия наличных, перекрыть лазейку и отчитаться боссу о своей бдительности. Наивный. Почему каждая сволочь уверена, что обманывать вправе только его величество? Голиков не учитывает, что я стал другим. Добропорядочный банковский служащий Юрий Андреевич Серов умер. Теперь в его теле живет циничный и расчетливый доктор. Я приступил к решающей части плана. На новом «Мерседесе» занял пост около главного офиса Юпитербанка. Дождался, когда Роткевич приедет на работу и послал ему сообщение по электронной почте. Первое, что увидит банкир, когда включат компьютер, будет послание «Он поимел тебя во всех смыслах» и маленький стоп-кадр в качестве иллюстрации. Роткевич заинтересуется роликом и увидит там не только голую Оксану под своим сотрудником. Это унизительное зрелище подготовит его к следующей сцене, которую мастерски подправил Лис. Вот Голиков выскакивает из автомобиля. Натягивая штаны и роняет портфель, оттуда веером высыпаются фальшивые купюры. Банкер увеличит кадр и разглядит точно такие же бубли, которые мошенники пихают в его банкоматы. Чтобы отомстить за измену, Роткевичу вполне хватит физических сил и административной власти, а вот за кражу капитала в былые годы можно было и жизни лишиться. Сейчас времена поспокойнее, и вместо жизни лишают свободы. У Радкевича осталась визитка капитана Громова, который беседовал с ним по поводу бублей. За нее он и схватится, как только просмотрит видеозапись. Мой расчет оказался верным. Вскоре к банку подъехал Громов с напарником на Форде, а также УАЗик с вооруженными патрульными. Полицейские спешно зашли в банк. Дальнейшее я знаю со слов брата. Получив заявление от банкира, он задержал Олега Голикова. Оперативный обыск принес убедительные доказательства вины подозреваемого. В его портфеле были обнаружены две пачки пятитысячных бублей. Для врага ничего не жалко. А в кармане флешка с кодами доступа к банкоматам. Хорошо, что он быстро подсуетился. Была и третья находка. В кармашке портфеля оказалась профессиональная фотография девушки-модели. Громов, конечно, узнал племянницу. «Откуда у тебя снимок Юлии Серовой?» – заинтересовался он. «Серовой?» – на Олега Голикова нашло прозрение. «Ее фамилия Серова?» а «Отчество Юрьевна. Тебе конец, ублюдок». «Ну вот, хоть какая-то польза от брата полицейского. Все приходится делать за него. Надо было и пиджак со следами уксусной эссенции обратно подкинуть, чтобы он мог приобщить к уликам. Когда Олега Голикова вывели в наручниках из банка, он вертел головой в поисках белого Мерседеса. Я опустил стекло, и он увидел меня. В его глазах плескалась злость, а в моих застыла печаль. Почему-то я не испытывал торжества победителя. В этот момент я думал о Юле и переживал, только бы врачам удалось ее восстановить, сделать счастливой и здоровой, как прежде. Уезжая, я посмотрел на окна кабинета Роткевича. Банкир сейчас чувствует себя победителем и не подозревает, что на аресте исполнителя гнусного преступления мой план мести не заканчивается.